Я пошел в прихожую и открыл дверь. На пороге стоял Гарик. «Ты за цианистым калием?» — спросил я. «У меня его нет». «А куда ты его дел?» — поинтересовался Гарик. «Съел». «Да черт с ним, с калием! Я тебе письмо принес. Переведешь?» Мы прошли в комнату. Гарик увидел рвал за окном. «Это что, колесо от прялки?» Я не стал объяснять. «Во мне что-то происходило»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 и поэтому мудрая природа опускает на него безразличие, как самозащиту. В литературе я читал, что перед смертью человек мысленным взором обегает всю свою жизнь, а я ее позабыл. Мне казалось, будто я плыву в океане, на узком деревянном плоту, и мой плод чуть покачивается на волнах, его все дальше относит от берега. Я открыл глаза и увидел посреди комнаты Киру,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 Соленая волна накрыла меня с головой. Я выплюнул воду и сказал, «Но ведь Лейпциг и Власта через дорогу». «Ага!» — заорала Тамара, будто я подкинул сухой хворост в ее костер. «Ванда в центре, а Ядрон на выезде из Москвы на полпути к Ленинграду». Тамара замолчала, ждала. Я должен был ей что-то ответить. «Ладно», — ответил я, — «если не умру...»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 Я выдергиваю из шкафа шубу моей мачехи и ныряю в нежный мех. Это не шуба, а манто. В нем нет застежки, оно просто запахивается и поддерживается рукой. Рука должна быть в высокой перчатке, потому что рукав чуть ниже локтя. Мачеха говорит, что это манто нужно ей исключительно для самоутверждения, потому что для тепла и удобства у нее есть старое драповое пальто. Мех обнимает меня Я хорошив в ту же самую секунду и чувствую себя не партнихой детского ателье, а женой местного миллионера Алекса. Я небрежно запахиваю манто и бегу вниз. Сначала по лестнице, а потом по улице. Я бегу мимо Александра и смотрю перед собой. Он поворачивает голову и смотрит на меня. Он на меня, а я перед собой. «Привет!»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 хотя готова на все. Если бы Александр попросил украсть или убить, я согласилась бы в ту же секунду, хотя на другой день, возможно, и раскаялась бы. Ты не можешь сегодня пойти со мной в ресторан? А что я должна там делать? Ничего. Сидеть, слушать музыку. Ты приглашаешь меня ужинать? Понимаешь...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 что сочетание русской и испанской крови дает такой вот неожиданный результат. Либо это своеобразное проявление таланта. Александр – певец, Осовка, гений эстетического комфорта. А еще, может быть, так, что касается меня, то я занимаю центристскую позицию между софизмом и игоревизмом. Для меня важно не где я, а с кем.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 и ищет себе дом. Подошел какой-то хмырь и позвал ее танцевать. Она поднялась из-за стола, но не сразу, а сначала потянулась, задвигла талией, как бы вывинчивая ее из бедер, потом отделилась от стула и пошла. И все мужчины в зале перестали жевать. Они смотрели на Лилю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 а у меня мое, и твоего мне не надо. Музыканты обрадовались и застучали, как бешеные. Все запрыгали, и хмырь запрыгал. А Лиля стояла неподвижно, с опущенными глазами, как бы вбирая в себя ритм. Потом ритм вошел в нее и стал главнее, чем она сама. Лиля вскинула руки над головой во всю длину, как бы показывая все свое божье тело, и одновременно, извиняясь, но простите, что я так хороша, уж так вышла, она некоторое время вздрагивала на своих длинных ногах, потом перечеркнула в себе какую-то грань и пошла, гонимое вдохновением. Если рассматривать танец как самовыражение, то танец Лили можно было прочитать так «Я все беру, у тебя жизнь».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 Кошки привыкают к дому, а собаки к людям. Лили была не кошка, не собака, какой-то другой зверек, неведомый мне. «Я никогда ни перед кем не унижалась», — проговорила Лили, глядя на меня. «Я даже не знаю, что это такое». Лили внезапно замолчала, будто выключили звук. «Я очень гордый человек». Лили снова замолчала. «Но квартирная хозяйка для меня...»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 и соучастники. А музыка текла из страны возмездия. Я сделала шаг назад и вывела свои плечи из-под его ладоней. Александр очнулся и посмотрел на меня. — Я сейчас, — сказала я и пошла. — Тебя проводить? — спросил Александр. Не — Не-не, я сама. Я вышла в гардероб и спохватилась, что мой номерок остался у Александра.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 Я была в ресторане с Александром Медведевым и ела трепанга. Нет, Александр Медведев был не со мной. Нет, я скажу, вчера ужинала в китайском ресторане и ела трепанга. Трепанг был не трепанг. Тогда что я делала в китайском ресторане? Японский зонтик. Возле магазина с названием «Универсам» пролегла длинная очередь. Люди стояли друг за дружкой, сохраняя определенный интервал, но каждый существовал по стойке вольно. Я остановился и размечтался. Если, например, толкнуть самого крайнего в спину, он упал бы на предыдущего, тот на последующего, и вся очередь в течение минуты легла бы ниц с таким звоном, будто кто провел пальцем по гребенке. Потом я подумал. Зачем толкать людей ниц, а самому возвышаться над поверженными? Зачем возвышаться над людьми, когда можно жить с ними одной жизнью? Я перешел дорогу и встал в хвост очереди. Передо мной спина в дубленке и затылок в шапки. шапке. Поразительное дело. Дубленку днем с огнем не сыскать, а вся Москва в дубленках. Лично я ношу кролик под котик. И ротиновое пальто, которое я пошил в 1958 году. Ротин — материал прочный. В нем можно проходить всю жизнь. За те годы, что я его ношу, он уже успел выйти из моды и снова в нее войти. А что дают? Я обернулся. Передо мной стояла девушка в дубленке. В самом деле, — подумал я, — а зачем я встал? «Простите», — вежливо сказал я, — «сейчас узнаем». Я постучал в предыдущую спину, как в дверь. Андатровый затылок повернулся и показал мне свой черный носатый профиль. В профиль мужик походил на безнравственную ворону. «Скажите, пожалуйста, а что дают?» «Японские зонтики». «Японские зонтики», — перевел ей девчонки. «Я слышу», — невежливо ответила девушка. «Понятно, что слышит, не глухая, но ведь могла бы и скрыть». Могла бы сказать большое спасибо, а тогда бы я спросил, а это хорошо? Что именно хорошо? Японские зонтики. Это очень удобно, их можно складывать и спрятать в сумку. Поскольку я с сумками не хожу, я бы спросил, а в карман можно? Смотря в какой карман, сказала бы девушка. Это было бы началом нашей беседы, которая могла бы продолжиться и год, и три, и всю жизнь. Но девушка не захотела беседовать со мной даже трех минут, потому что я не в дубленке, а в ратиновом пальто с узкими лацканами. Одежда — это внешнее решение человека. Мое внешнее решение зависит, к сожалению, не от меня, а от обстоятельств и совершенно не совпадает с моим внутренним «я». Эти два «я» постоянно пребывают в антагонизме и делают меня несвободным, лишают индивидуальности. Говорят, что миллионеры на Западе очень бедно одеваются. Рокфиллер, например, мог бы надеть мое ратиновое пальто и пойти по своим делам. И никто бы не удивился. Когда человек может позволить себе все, что угодно, он может позволить себе роскошь ходить в старом пальто. А я еще не настолько богат, чтобы не ценить денег. Не настолько мудр, чтобы перестать искать смысл бытия. Не настолько стар, чтобы радоваться жизни как таковой. И не настолько молод, чтобы радоваться без причин, подчиняясь биологическому оптимизму. Я нахожусь на середине жизни, в самом трагическом возрасте, когда страсти еще не отшумели, но усталость уже грянула в сердце. Мои «я» рвут друг друга в клочья. Я не уверен в себе и других, и поэтому больше всего я люблю стоять в длинных очередях, быть за спинами и быть как все. Вот сейчас... Я стою в хвосте длинной надежной очереди. Я спокоен и прав. Ведь не могут же столько людей ошибаться одновременно. Не могут ведь они свое время и терпение расходовать на ложную цель. Мимо меня вдоль очереди прошла японка в европейской одежде. Она держала над собой зонт производства московской фабрики. Зонт был черный, крепкий, на внушительной деревянной ручке с пластмассовым набалдашником. Я сделал шаг в сторону и случился на пути японки. «Здравствуйте», — приветливо поздоровался я, — «добрый день». Я втайне рассчитывал, что японка склонится в низком почтительном поклоне, настолько низком, что я увижу ее стройный затылок. Настоящая японка воспитана в духе преклонения перед мужчиной, каким бы он ни был, и это единственно правильное воспитание. Мужчине совершенно не нужна чужая индивидуальность — Он всегда ищет в женщине подтверждение своей индивидуальности. «Добрый день!» — ответила японка на чистейшем русском языке. Кланяться она и не думала. Японка была испорчена цивилизацией, глядела на меня своими дивными глазами и думала не о преклонении, а черт знает о чем — о мировой экономике. «А почему вы не носите японский зонтик?» — спросил я. «Наши зонтики не рассчитаны на ваши климатические условия», — ответила японка и пошла своей дорогой, мелко перебирая ногами, будто она была не в брюках, а в кимоно. Я встал обратно в очередь, и в меня проник микроб сиротства».